Он серьезно посмотрел на нее и медленно отхлебнул виски. — У меня ничего не случилось. Просто трудное время на работе. Я и не собирался обижать тебя. Уиллоу с трудом улыбнулась. — Я всегда говорил о себе, что мы оба слишком умны, чтобы пытаться обмануть друг друга. Тебя явно что-то беспокоит помимо твоей работы. «Я чувствую это, Господи, зачем же ты притворяешься?» Он сокрушенно покачал головой и вздохнул так, как будто вынырнул на поверхность после долгого пребывания под водой. «Возможно, это потому, что сейчас я занимаюсь делом о варварском убийстве, но это к нам не имеет никакого отношения», — холодно ответил он, «просто я все время думаю об этом. «Однако я не могу обсуждать этого с тобой. Ты же знаешь, что от меня не следует ожидать откровенности, когда речь идет о тайнах моей профессии». Уиллоу встала и стремительно направилась в ванную, чтобы посмотреть на себя в большое зеркало и убедиться в своей привлекательности. Уиллоу, короче, остригла волосы. В остальном она была такая же молодая и красивая женщина, как и тогда, когда он впервые захотел ее. Она совсем не переменилась, и не было никаких причин для его оскорбительного равнодушия и отчужденности. Уиллоу казалось нечестным, не по-мужски вторгнуться в ее интимную жизнь, а потом вести себя так, как будто она доставляет ему только неприятность. Возможно, перемена связана с этим убийством. произнесла Уиллоу вслух. Но и раньше у него были сложные и запутанные дела. Но он не становился от этого таким несносным. То он даже порой обсуждал их с ней. Сейчас же с ним происходило что-то совсем другое, исключительное. Пытаясь отвлечь себя, она восхищенно оглядела любимую нарядную сверкающую комнату. Из всех апартаментов ее огромной, изысканно убранной квартиры, ванная лучшим образом являла роскошь и комфорт ее быта в Белгравии. По размерам она не превосходила спальни, но обставлена была так, что утопленная в полу чаши была почти незаметна. На стенах висели картины и книжные полки. Здесь даже был камин, всюду стояли вазы с цветами. Около ванны располагалось удобное низкое кресло и небольшой столик, на котором лежали последние романы, которые она собиралась прочитать, и антикварная металлическая ваза, полная винограда, мандаринов и орехов. Но сейчас любимая комната не оказывала на нее обычного умиротворяющего действия. Она нервно ходила по ванной, думая о том, что лучше бы ей. Никогда не приглашать Тома на тот злополучный ужин, а еще лучше вообще бы с ним не знакомиться. Казалось, нет никакого способа вернуть прежнее согласие. Не может же она без конца спрашивать строптивого любовника о том, что его беспокоит. Она подошла к раковине, слегка подправила косметику и вернулась в гостиную к Тому. Чтобы узнать, останется ли он пообедать, он сразу же встал. Спасибо, как я уже говорил, мне не дает покоя это ужасное дело. Одно из самых изощренных убийств молодой женщины. За содеянным преступлением скрывается звериная ненависть и злость. Это и подавляет меня, делает излишне раздражительным. Я заметила, холодно отозвалась Уиллоу. но как это может влиять на твое отношение ко мне? Трудно объяснить. Том последовал за Уиллоу в столовую и сел за ее изысканно сервированный стол. Он ласково посмотрел на нее и смущенно улыбнулся. Расскажи мне что-нибудь, Уил, пожалуйста. Это для того, чтобы ты не думал об убийстве женщины? Или о том, что я тебе только что говорила? Об убийстве. Произнося это, он в знак примирения протянул руку и улыбнулся. Уиллоу старалась не замечать скрытой муки, искажавшее его строгое лицо. Она думала о своей привязанности к нему. Том только что дал удобный повод, чтобы разорвать их связь, в которой было столько хорошего.